Воцарившаяся тишина неожиданно стала такой давящей, что готье де Шазея это почувствовал. По его сжатым губам скользнула безрадостная улыбка. Он взял за руку новобрачную Я желаю тебе столько счастья, дитя моя, сколько может дать на этой грешной земле Всемилостивейший Бог. Он один знает, когда мы снова увидимся. Вы уезжаете? — встревоженно спросила молодая женщина. — Но вы мне ничего об этом не говорили. Я боялся усилить волнение в этом доме и омрачить даже слегка твою радость. — Да, я отправляюсь в Италию, куда меня призывает сам святой отец. Но отныне ты в надежных руках твоего супруга. Я надеюсь, что они будут добрыми. Конец фразы был обращен к молодому человеку. Лорд Кранмер вскинул голову, распрямился и смерил взглядом Аббата с головы до ног. «Я надеюсь, что вы в этом не сомневаетесь, Аббат», — бросил он с оттенком вызова в голосе. «Марианна еще очень молода. Я уверен, что она проявит послушание. Почему же ей не быть счастливой?» «Послушайте, это еще не все. Есть еще взаимопонимание, снисходительность, нежность. Любовь!» Плохо скрытый гнев звучал в голосах обоих мужчин, и это напугало Марианну. Ее супруг и священник, благословляющий их союз, не должны были заводить спор у самого алтаря. Она не могла понять причину едва прикрытой враждебности ее крестного отца к человеку, которого избрала леди Эллис. В глубине души она догадывалась, что эта враждебность вызвана не религиозными причинами, а касалась личности Франциса. Но почему же? В чем мог оббату упрекнуть его? Разве не был лорд Кранмер самым очаровательным мужчиной, самым блестящим, самым храбрым, самым образованным, самым... Когда Марианна начала перечислять достоинства своего нареченного, она кончила тем, что запуталась в них. Однако ей не пришлось вмешиваться. Аббат де Шазей ушел от опасной темы, ограничившись обращением к Францису. Я вам доверяю ее. Будьте спокойны, последовал сухой ответ. Аббат торопливо поднялся на алтарь, захватил чашу и вернулся в богатую ризницу, устроенную в бывшем будуаре леди Эллис. Будуар, который никогда не использовался по своему прямому назначению. В нем находилось больше принадлежности и охоты и верховой езды, чем подушек и уютных кресел. Словно избавившись от неожиданного стеснения, Франсис слегка улыбнулся жене и, согнувшись, предложил ей руку «Пойдем, моя дорогая. Бок о бок они медленно пересекли огромный зал, Кроме группы смущенных слуг, сгрудившихся у двойных дверей, людей было мало, как и подобает при свадьбе, происходящей во время траура. Но присутствующие возмещали качеством отсутствие количества. Уверенной рукой Франциз подвел жену к принцу Эльскому, приехавшему с несколькими друзьями чествовать бракосочетание одного из своих фаворитов. Склоняясь перед принцем в глубоком реверансе, Марианна с удивлением заметила, что он не произвел на нее большого впечатления. У будущего короля был внушительный вид, даже с некой величественностью, но приближение пятидесятилетия и фантастический аппетит неумолимо влекли его к непреодолимой тучности, в то время как лилово-пурпурная краска окончательно завладела августейшим лицом. Благородный нос, властный взгляд и чувствительный рот не спасали его королевское высочество от производимого им комического впечатления. Любой в Англии, даже такая невинность, как Марианна, знал, что принц вел распутную жизнь, что он был самым официальным образом двоижонцем, женившись на своей любовнице Мэри Фицгерберт по любви а по расчету на принцессе Каролине Брауншвейгской, которую он всегда душой ненавидел. Тот, кого за глаза называли Жоржик, уронил благосклонный взгляд на молодую женщину, улыбнулся и соблаговолил согнуть свою дородность, чтобы помочь ей подняться. Неотразима произнес он по слогам. — Вы положительно неотразимый леди Крандер, и если бы я не так погряз в брачных делах, то, клянусь Георгом, я поспорил бы из-за вас с моим другом Франсисом. Мои лучшие пожелания. — Благодарю, Ваше Высочество, — пробормотала Марианна с восхищением вслушиваясь в звучании своего нового имени. Между тем, собственная шутка вызвала у принца взрыв смеха, подхваченного Франсисом и тремя джентльменами, окружавшими наследника престола. Марианна видела их уже много раз. Они были постоянными сотрапезниками принца и товарищами Франсиса. «Лорд Мойер, Орландо Бринджмен!» и король Дэнди Джордж Брайан Брумвель, чье миловидное лицо с необычайно длинным носом и завитыми светлыми кудрями возвышалось над головокружительным галстуком. Тем временем прозвучал грудной голос лорда Кранмера, поблагодарившего принца за присутствие и выразившего надежду, что его королевское высочество почти Целтон-Холл еще и своим участием в обеде. Права нет. — ответил принц. — Я обещал леди Джерси сопровождать ее к Хетчету, чтобы вместе выбрать новую карету. — Ведь новая карета — это важное событие, а Лондон далеко, так что я еду. — Вы оставляете меня в такой вечер? Марианна с удивлением заметила, что в порыве гнева сжал челюсти ее супруг. Неужели он до такой степени разочарован отказом королевского гостя остаться? Что касается ее, то она, наоборот, страстно желала, чтобы все эти люди поскорее убрались и оставили ее, наконец, наедине с любимым. Во всех романах, которые она читала, молодожены только и мечтали об отъезде гостей. Снова раздался приятный, но немного глуповатый смех принца. Ты что? Хе -хе -хе. Боишься одиночества в свадебный вечер? По правде говоря, Франциск, ты сильно изменился. Хе -хе. Ну, успокойся. Я уезжаю невесть целиком. Я предоставляю тебе лучшую свою часть. Моя расстанется так же, как и наш американец. И, наконец, разве нет с тобой твоей милой кузины?» На этот раз пришла очередь Марианны удержать гримасу разочарования. Лорд Мойр, фат, воплощение элегантности и близкого к опатии равнодушия был ей безразличен, но ей достаточно было только раз взглянуть на того, кого принц назвал американцем, чтобы почувствовать к нему неприязнь. Не говоря уже о «милой кузине», в кавычках, этой Иви с высокомерными замашками, которая сразу стала обращаться с ней как с несмышленышем и деревенщиной и афишировала вызывающую семейную близость с Францисом.